что можно обернуть против них же самих, пристращав критикой со стороны товарищей. Я отойду к окну, чтобы можно было курить, и погляжу ваши заметки. Вы позволите? Позволю. Буркнул Будок. Только в окно дым пускаете. Я ненавижу сигареты. Не табака, а солома какая-то. Грац внимательно просмотрел страницы статьи от окора Кершавани, особенно подчеркнутые будоком места. Потом пролистал рукопись Аджии. «Очень интересно», — сказал Грац, пряча рукописи в карман. «Я, честно говоря, не думал, что вы так все схватите за пять минут. Я это, милый, 20 лет глотал и схватывал. 20 лет, а не пять минут». «Тогда посмотрите и это вот». Грац протянул Миле Будоку тонкую, чуть не папиросную бумагу, на которой через копирку были напечатаны выдержки из дневника Августа Цесарца, того, что он вел летом 1939 года. «По-моему, это самое интересное. Кто ж писателя поймет, как не писатель?» На что здесь стоит жать, как вам кажется? Миле Будок снова одел большие, тяжелые, в черепаховой оправе очки и быстро вымарывая глазами строки, заскользнул по тексту. Историческая неделя началась во вторник 22 августа. Утренняя газета «Соглашение России и Германии» Риббентроп вылетел в Москву подписывать пакт о ненападении. Англо-французская военная миссия покинула Москву. Мой ответ — большая доза сомнения в этих известиях. Значит, Россия не хочет одна вступать в войну, а вмешается в нее после. Быстро выхожу в город, в библиотеку. Иду читать рукописи «Кватерника». Подумал, это успокоит нервы. Но читать не могу. Мешают тревожные мысли. Что это? Тотальный перелом русской внешней политики? Не верю. Тенденциозные сенсации из Берлина, чтобы в войне нервов создать еще большую напряженность. Страх Москвы, что Англия поедет в Мюнхен без ее ведома и согласия, как это уже было, и поэтому спешка, чтобы не быть обманутой вторично? Сохранение мира, чтобы лучше подготовиться к войне? 23 августа, среда. Нетерпеливо жду газет. Риббентроп летит в Москву. Многие растеряны. Осуждают советы за то, что они заключили пакт с Германией, а так долго вели переговоры, С Англией и Францией. Другие, наоборот, часовщик «Ф» и адвокат «Р» сразу понимают, одобряют. «Я думаю, думаю, одобряю, но все же растерян». 29-е, вторник. Ситуация все еще напряженная, неясная, как и раньше. Атмосфера очень гнетущая, чувствуется агония, агония континента, агония глобуса, агония мира. Человек чувствует себя так, как будто весь мир стоит на грани самоубийства и колеблется, совершать его или нет. А все мы частицы этого мира. 1 сентября, пятница. Около половины десятого телефонный звонок. «На проводе Данцик. Гитлер будет в 10 часов говорить по радио. Пошел слушать. В пути вспоминал начало войны 1914 года. Как мы его все пережили!» Подумал о маме. Бедная старушка боится, что всех нас заберут в армию. Гитлер говорил немного. На какую страшную войну он решился...